Ида Рубинштейн. Ида Львовна Рубинштейн родилась в сентябре 1883 года в Харькове в очень богатой еврейской семье. Ее дед, Рувим Роман Осипович Рубинштейн, прославился на Ниве коммерции, сколотив огромное состояние и основав банковский дом Роман Рубинштейн и сыновья. Его сыновья, Леон, Лев и Адольф, умело приумножали капиталы. Принадлежавшие им банки, сахарные и пивоваренные заводы, крупные склады и магазины приносили все возрастающие доходы. Путь Иды на театральную сцену был похож на захватывающий авантюрный роман. В 9 лет После смерти отца мать умерла еще раньше. и стала владелицей громадного состояния. Родственники перевезли ее из Харькова в Петербург, где девочку с распростертыми объятиями встретила тетя, известная светская львица мадам горовец В доме тетки на английской набережной Ида буквально купалась во всеобщем обожании лучшие наряды и игрушки, любые развлечения, талантливые учителя, девочка оказалась целеустремленной и воспользовалась предоставленными возможностями сполна. Она получила прекрасное образование, знала четыре европейских языка, с увлечением занималась танцами с персональными учителями, а сценическому искусству ее учили артисты императорских театров. Неудивительно, что после окончания гимназии Ида заявила о своем желании стать артисткой. Для начала она решила поставить трагедию Софокла «Антигона» и сыграть в ней главную роль. Деньги для этого были. А тут и случай представился. Друзья познакомили Иду с талантливым театральным художником Львом Бакстом, который был покорен обаянием мифического существа как называл он Рубинштейн впоследствии. Бакст оформил «Антигону» и помог пригласить актеров, правда, из числа не особо известных. Премьера спектакля в апреле 1904 года прошла без успеха, но и провалом ее нельзя было назвать. После этого Рубинштейн поступила в театр вера Комиссаржевской, которая предложила ей главную роль в пьесе «Оскара Уальда Соломея». Готовясь к спектаклю, Ида брала уроки у Всеволода Мейерхольда, стремясь восполнить недостаток актерского мастерства. Но спектакль так и не вышел. Вмешался Святейший Синод, посчитавший его аморальным. Ида к этому времени уже сроднилась с образом Соломеи и решилась на рискованный шаг постановку «Танца семи покрывал» на музыку Александра Глазунова. Фокин, которому она явилась с просьбой дать ей несколько балетных уроков, взялся сделать из нее балерину, так как, по его словам, увидел в ней прекрасный материал для балетов а-ля Английский график Обри Бёрцли был одним из кумиров эпохи модерна и художников, формировавших сам этот стиль. У него была слава создателя утонченно-болезненных, зачастую шокирующих образов, в духе Оскара Уальда. В эпизоде с Фокином «Существенно, что хореограф» увидел в живом человеке материал для, то есть средство, инструмент, пригодный к разыгрыванию пьес в современном вкусе. Фокин понимал, что Ида идеально попадет в тон современному вкусу, современным представлениям о красоте, и в то же время взбудоражит эти вкусы. Работать пришлось долго и упорно. 20 декабря 1908 года на сцене Петербургской консерватории состоялось первое представление танца «Семи покрывал». Публика, заинтригованная слухами, ходившими по столице, набила зал до отказа. Это был больше, чем успех. Это был триумф. В ходе танца, поразившего публику своеобразием и новизной, Ида сбрасывала одно за другим все семь покрывал. К концу танца на ней остались только нити крупных бус. Сделав последнее па, танцовщица замерла. Зал несколько секунд, завороженно молчал, затем буквально взорвался. На следующий день газета «Речь» писала На вызовы публики половина танца была повторена. Сколько пленительной страсти! Это истома страсти, выливающаяся в тягучее движение тела. Да и Рубинштейн, русский, да и, пожалуй, мировой балет, не знали столь откровенной, но талантливо преподнесенной в танце эротики. Вскоре ее соломеи рукоплескали Париж и Лондон. В первых парижских русских сезонах Сергея Дягилева в 909-910 годах она танцевала партии Забеиды из Шахерезады, римского Корсакова, и Клеопатры на музыку аренского восторженно встреченные публикой. В Клеопатре она появлялась почти обнаженной, лишь едва прикрытая прозрачным покрывалом, который сочинил для нее Бакст. Царица Египта постепенно лишалась всех своих покрывал и затем предавалась любовному экстазу у всех на глазах, причем лишь в самый критический момент являлись услужливые придворные дамы, окружавшие занавесками ложе любовников, — вспоминал Бенуа. Удивительно, но Ида Рубинштейн, не будучи профессиональной танцовщицей, танцевала вместе с прославленными артистами балета — Анной Павловой, Тамарой Корсавиной, Михаилом Фокином, Вацлавом Нежинским — и ничуть не терялась на их фоне. После оглушительного успеха Ида осталась в Париже, который был ею покорен. Она создала собственную труппу и успешно гастролировала по европейским столицам. Такой роскоши на сцене зрители еще не видели. Одних поражали фантастические декорации, выполненные лучшими художниками и из лучших материалов, включая золотое шитье, массовые сцены до двухсот человек, живые лошади на сцене, изумительной красоты и изысканности костюмы. Другие упивались великолепной музыкой а В 912-м Ида предстала в спектакле по поэме Эмилия Верхарна «Элена Спартанская». Через год «Пизанелла» или «Смерть в цветах» габриэли Данунсо, постановка Мейрхольда. Балетные и драматические спектакли следовали один за другим. Маргарита Готье в «Даме с камелиями», Настасья Филипповна в «Идиоте». Стравинский написал по заказу рубинштейн персифону и поцелуй феи равель сочинил вальс и балеро постановку балеро осуществила бронислава Нижинская. роль роковой танцовщицы пляшущей на столе в таверне стала новым откровением для любителей балета последний раз ида вышла на сцену в тридцать году в базеле в оратории Аннегера Жанна Дарк на костре. В период Второй мировой войны Рубинштейн перебралась в Лондон, где работала медсестрой в основанном ею военном госпитале. После войны она вернулась во Францию, перешла в католичество и поселилась в городке Ванс, где купила небольшой особняк. Там несравненная ида львовна Рубинштейн, доживала свои дни в молитвах и воспоминаниях. Скончалась она в сентябре 1960 года. На скромной могильной плите в соответствии с ее завещанием только две буквы — И, Р. Она пожелала остаться загадочной и после смерти.